Седьмое. На обед я приготовила капустный пирог из яиц, муки, воды и капусты. Пожарила прямо на сковороде. Саня стоял рядом и с интересом наблюдал за процессом. Из разговора с ним я выяснила, что Олег иногда уезжает и работает на стройке. Маму он плохо помнит, друзей у него нет. Единственный мальчик в деревне, Венька в доме напротив, сын Анны. Но он еще маленький и с ним не интересно. Саня отвечал по-прежнему односложно, разговаривать было тяжело. Мы сидели за столом и ели. По такому поводу я даже достала тарелки и положила по большому куску пирога мальчику и мне, когда в соседней комнате скрипнули половицы, и на кухню тяжелой походкой ввалился опухший Олег. «Олег, добрый день!» — сказала я и улыбнулась, краем глаза заметив, как мальчик вскукожился на табуретке и вжал голову в плечи. Похмелиться есть чем. Олег прошел к холодильнику, открыл его и с недовольством уставился внутрь. Вроде бы нет, но есть пирог. Извините, я тут похозяйничала без спроса. Будете пирог? Ну. Он подошел к столу и положил руку на плечо мальчика. Тот съежился еще сильнее. Олег сел на табуретку рядом, взял опустевшую тарелку мальчика и положил себе здоровый кусок. Саш, ты будешь добавку? спросила я. Если будешь, тащи еще тарелку. Мальчик помотал головой, вскочил и выскользнул из кухни. Мы с Олегом остались вдвоем. Я рассматривала его красное оплывшее лицо в рытвинах, щетину на щеках, руки с грязными ногтями и старалась не морщиться от запаха перегара и пота. Какой омерзительный мужик! Больше похож на животное, чем на человека! неплохо сказал он про пирог но ну, жена моя лучше готовила а уж как готовила мать какие мои годы улыбнулась я олег вы отвезете нас в город лика не просыпается я переживаю за нее отвезу сказал же а когда ты чего придолбалась? голова и без тебя болит завтра отвезу Я так переживаю за лику. Может, я возьму вашу машину и сама ее отвезу в больницу. Потом вернусь к вам, отдам машину, а завтра вы меня отвезете. Олег вылупился так, будто я предложила сжечь его машину, а не одолжить. С ума, что ли, сошла? Я тебе машину не отдам, еще чего захотела. Я вам ее сегодня же верну. Полтора часа туда, полтора часа обратно сдурела! Сказал же, завтра отвезу. Делай после этого добро людям. Не дают поесть спокойно. Я тебе жизнь спас. Тебе мало. Машину еще захотела. Я переживаю за подругу. Я тебе в пятый раз говорю. В порядке твоя подруга, Взревел Олег. Ты глухая, что ли? Извините, ответила я. Не подумала. Он продолжил есть. В соседнем доме снова заплакал младенец. Что если Лика не переживет еще одну ночь? Сколько она уже спит второй день? Я пошла в комнату. Я потрясла ее за плечи, голова дернулась. Показалось, что она сейчас откроет глаза, но она не открыла. Я подумала, что даже если она проснется, вряд ли в таком состоянии сможет куда-то идти. Вдруг, когда она проснется, ей станет хуже. Лучше бы она очнулась, когда рядом будут врачи. Когда я вернулась на кухню, Олег ел третий кусок пирога, запивая его чаем из грязной кружки в коричневых кольцах. Кусочки капусты и крошки валялись на столе, пластиковая скатерть перекосилась и была готова сползти на пол. «Я пойду прогуляюсь. Можно я куртку вашу возьму?»